Глава 16 Под Сурдинкою подвиг рядового Постникова расползся по разным кружкам столицы, которая в то время, печатные безголосицы, жила в атмосфере бесконечных сплетен, в устных передачах имя настоящего героя, солдата Постникова, утратилось, но зато сама эпопея раздулась и приняла очень интересный романтический характер. Говорили, будто ко дворцу со стороны Петропавловской крепости плыл какой-то необыкновенный пловец, в которого один из стоявших у дворца часовых выстрелил и пловца ранил, а проходивший инвалидный офицер бросился в воду и спас его, за что и получили один должную награду, а другой заслуженное наказание. Нелепый слух этот дошел и до подворья, где в ту пору жил осторожный и неравнодушный к светским событиям владыко, благосклонно благоволивший к набожному московскому семейству Синяных. Проницательному владыке казалось неясным сказание о выстреле, что же это за ночной пловец. Если он был беглый узник, то за что же наказан часовой, который исполнил свой долг, выстрелив в него, когда тот плыл через него из крепости? Если же это не узник, а иной загадочный человек, которого надо было спасать из волнивы, то почему о нем мог знать часовой? И тогда опять не может быть, чтобы это было так, как о том в мире суесловит. В мире многое берут крайне легкомысленно и суесловит, но живущие в обителях и на подворьях ко всему относятся гораздо серьезнее и знают о светских делах самый настоящий